Осознавать себя я стал не сразу. Очнулся от боли по всему телу. Похожи синяки, рваные раны, ожоги. Каленым железом жгли, что ли. В камере два десятка детей. От восьми лет до десяти. Все примерно в таком же состоянии. Забитые, зашуганные. Когда святоши из охраны ходят, подвывая, забиваются по углам. Три дня я был в некоем забытии. Хорошо, одна девочка еще сострадания имела. Когда пищу приносили, кормила меня, силой в рот пихая еду. А я даже сам пережевывал и глотал. На автомате. Воды давала. Все три дня я получал свою память. Я могу все потерять, да наплевать, восстановлю. Но опыт и знания, такие потери я переживать не могу и не хочу. Поэтому принимать такой объем для не самого развитого разума ребенка, это было крайне тяжело. По сути, трое суток я окачал разум и память. Мне для этого в сознании не нужно быть. Попал я в одаренного ребенка, возраст примерно до десяти, потому как памяти его мне не досталось, только тело и дар, причем инициированный. Почему память сохранилась? Не знаю. Тут разбираться надо. Сейчас аура пуста, всю память я освоил. Но так как места было мало, перебирал, что имею, и выкидывал. Два лишних языка выкинул, русский оставил. Я еще надеюсь побывать на земле. Письменности и счет по ним, место освобождал, ну и разную мелочевку. Главное основное сохранил — опыт и знания. Так вот, как к архивам памяти доступ получил, это уже было под конец трех суток. Тогда я очнулся и понял, где переродился. Ирония судьбы — это явно Рон, Или мир, сильно похожий на него. Местных языков я не знал, не учил. Тогда магический переводчик использовал. Так что будет слегка сложно. Но именно что слегка. Пока же я сел, осматривая полутемное помещение. У двери только светил магический светильник, и все. Рядом на грязной соломе лежала та девочка, что меня кормила. Я иногда приходил в сознание, видел ее. Лет восьми примерно. Сжавшись, на щеках ожоги. Пытали. Знаете, сколько я ненависти испытывал к святошам? В том числе вот за такое. А вообще, я серьезно их ослабил, забрав одаренных и отправив в другой мир. Тогда еще второй межмировой портал сбоить начал. Скорее всего, на него навелся бог. Там и уже мой первый перехватил. Я уничтожал святош и дальше буду уничтожать. Вот за таких детей. Пока же сел... Грязное рубище на мне в виде одной рубахи с грубой холстины заметно воняло. Тут все так одеты были. Осмотревшись, стал плести плетение. Источник наполовину полон. Не успели откачать маны, это хорошо. Детей тут уже учат быть батарейками. Большинство спало, не мешало. Только в углу кто-то всхлипывал и подвывал. После того, как я поработал, сотнями жог шелхи. Святошам надо вернуть все, как было. Они понимали, что без одаренных будет край как тяжело. Ненавидели их, но полезность понимали. Им нужны новые. Одаренные дальше будут рождаться у обычных людей. Их ловят, родители оболванины, сами сдают, ломают, как сейчас, и на остров магов, получая послушных рабов. Те делают то, что им скажут. Значит, вернулись к старому? Учту. А сплел я плетение диагностики. Оно чисто по дару работает. Хочу узнать, что у меня есть. И силу удара От этого и буду отталкиваться. Магическое зрение работает. Включается и выключается. Порядок. Пять минут и простенькое плетение легло на ауру. Замечательно. Отток идет. Тут что, никто не учит на детей детские сетки накладывать? Они же так помереть могут. Наверняка смертность большая. Слабосилки так точно инициацию не переживают. Я же сплел сетку и накинул на себя. А сила дара неплохая. Шестой уровень. Есть шанс качаю до четвертого прыгнуть. Инициация прошла явно недавно, меньше недели. А вот уровень зрения первый. Тут мне с него качать выше. Посмотрев на девчушку рядом, состояние явно тяжелое. Похоже, тело борется за жизнь. Я сообразил, что девочка как раз слабосилок и есть. И ее дар убивает ее. Мана свободно покидает тело. Взяв ее руки, указательные пальцы, нажав у фаланки, та стала с трудом выдавать магические линии. Я так быстро никогда не работал, но сетку сплел и на девчушку накинул. Не сразу, но щеки изуродованные прозавели, и дыхание стало не таким прерывистым. Пусть спит, а я стал обходить остальных детей. Кстати, а мне восемь лет. Опять. Девочка старше на год и она явно родная сестра моему новому телу. Понятно, я буду о ней заботиться, и пока не устрою хорошо, та будет при мне, не брошу. Я всегда был ответственным, а пока, обходя детей, сам, используя их пальцы, плел сетки и накидывал. К счастью, успел со всеми, никто за грань не ушел, свою ману не использовал, да и не приняли бы хауры ее. Там своей маной плести только можно, что я и делал. Закончить успел, когда дверь противно заскрежетала, все дети как один сжались к стенам, подвывая и закрываясь руками. Ну разве можно так с детьми обходиться? Оба стражника, здоровые такие лбы без печати, интеллекта на лицах распались на части, плетение воздушного лезвия, что я закрепил на ауре, сработало как надо. Я детям помогал, мне не до подготовки было. Всего два плетения сплел и закрепил на ауре. Вот это боевое и второе сканера. Слабое. Всего на пять сотен метров. Собственно, как раз и заканчивал плести, когда эти двое появились. Так что закрепил на ауре и убил их. Кстати, защита в этом монастыре, а это монастырь, и странно, вроде все уничтожил. Хотя, возможно, какой-то скрытый. Да и ладно, главная защита от сканеров не была абсолютно. На 500 метров видел и подземелье. И что вокруг происходит? Сколько тут святоши их приспешников? Ну и пленных. Кстати, у причальной мачты стоял шелх. Трехмачтовое торговое судно, судя по обводам и оснастке. Там разгрузка ящиков и мешков шла. Грузовыми сетками. Я умею ими управлять. Вот и средства побега. Я и мои големы, конечно, немало сожгли таких судов. Верфи все уничтожили. Под конец их просто прятали но и остаться должны. Несколько сотен точно, а может и больше. Сейчас шелхи — редкость на планете, как я понимаю, и такая находка — это суперприз. Главное — не дать ему улететь, команда на борту. Вскочив на ноги, силенок, конечно, мало, тело сильно замаренное, я посмотрел на белобрысую девочку и требовательно протянул той левую руку. Сам я один остался в центре камеры, когда зашли эти двое. Даже сестричка в общей куче завывала от страха, закрываясь от страха. Как же я их ненавижу. Убивать буду еще как. Та смело но встала и, подбежав, ухватилась за мою руку. Правда, пыталась утянуть к остальным, но я дернул ее за собой и потащил на буксире к дверям. Потом оглянулся и остальным требовательно махнул свободной рукой, чтобы следовали за мной. Сам обошел бы тело, чтобы ноги в крови не запачкать. Покинув камеру с девочкой, что что-то испуганно лепетало, я сначала всех святош на этом этаже перебил, буксируя девочку за собой. Сигнализации или магической охраны не было, тревога не поднялась, так что открывал камеры. Потом поднялся выше и просто зачищал кельи и помещения монастыря, соседние строения. Те молодцы собрались в общем обеденном зале. Утро, завтрак был. Тут я девочку не брал, Не стоит ей это видеть. Оставил со всеми. Требовательно указал на коридор, где все освобожденные собрались, и потыкал пальцем в пол. Мол, стойте и ждите тут. Я двинул было к лестнице, как толпа за мной колыхнулась. Пришлось открытой ладонью остановить и снова требовательно потыкать в пол. В этот раз поняли, не пошли. Так что я серьезно пробежался. Почти до нуля источник опустошил, но зачистил всех. Амулетов личной защиты было мизер. Только у самых старших, да и те слабые первого уровня. Сносил на раз. Судно тоже зачистил. Живых не оставлял, около часа все заняло. Там вернулись в подземелье. Надо же, какие послушные, ждут еще. Прихватив белобрысую и требовательно махнув рукой остальным, мол, следуйте за мной, первым рванул к лестнице. Наверху мы побежали в сторону причальной мачты. Взрослые, одаренные тоже были, но большинство все же дети. Всего 73 их было. Себя я с сестричкой посчитал. Некоторые просто разбегались. Те, что постарше, но плотная группа детей бежали за мной, видя, что я знаю, что делать. Да просто стадному инстинкту следуя. Все бегут, и я бегу. Шестерых несли на руках. Те ослаблены были, подозреваю, мана утекает. И на порубленные тела во дворе монастыря, а их хватало, не обращали внимания. Сейчас у всех одна мысль — сбежать от мучителей. «Лезь вперед», — сказал я на русском девочке, когда мы встали у веревочной лестницы. Я помог, подсказал. Мы вот так вместе с двух сторон начали подниматься. Какая цепкая девочка, но, следуя за мной, двигаясь быстро, вполне успевала. У меня за спиной котомка с добром, самое ценное брал. А что для Мага Камни-накопители, без сомнений. Тот в одном помещении, закрытом на бронированную дверь, этих камней пять кило нашел. Почти все светились, заполненные маной. Изумруды, алмазов немало и рубины. Самого высокого качества камни. Кожаную сумку-котомку тоже нашел. Сыпал и с собой. Разве что с одного тела паладина снял неплохой ремень и нож. Не боевой, меньше. Но мне, думаю, будет нормально. Тоже в котомке. Остальное на борту добуду. Так что вес за спиной солидный. Кстати, на борту судна я не был. Мне достаточно видеть цели. А сканер подсвечивал их. Наносил удары воздушными лезвиями. Все тут на палубе или вокруг стоянки судна лежали. Уцепившись ногой за площадку открытого борта, тут дверца фальшборта открыта была. Я забрался, встав на палубу и подал руку девочке. За ней лез парень лет четырнадцати. Ему тоже помог. И дальше поставил его помогать остальным забираться. А девчушку отвел в каюту капитана. Это теперь наша. Обвел ее рукой, ткнув ту пальцем, показал на пол. Мал, жди тут. Сумку снял, бросив на стол и рванул наружу. Дальше, командуя больше жестами, заставил работать. Малых пока по каютам. Старше матросского кубрика хватит. Остальных подняли двумя грузовыми сетками. Они как раз внизу были, с мешками и муки и крупы. Вот с мешками и подняли. Ключ доступа к пульту управления судном был у меня, а он в кармане капитана находился, а его тушка, половина ее, выпала наружу. Вот из кармана и забрал. Сканер этот ключ показал. На борту всего одни очки рулевого. Тоже забрал. Так что пока разгружали сетки, содержимое в трюм, Скидывали за борт остатки тел команды, две девушки лет 16 мыли палубы швабрами и готовили судно, а командовал всем я. Никто ничего не знал и не умел. Хорошо, одна девица, взяв двух помощниц, на камбузе начала работать. Явно не впервой, уверена. Скоро горячая будет, кладовка с припасами не пустая. Показывал примером и старшие парни делали. Дальше отвязали канаты, и я, сев на месте рулевого, стал поднимать судно. На высоте трех километров был неплохой поток. Там парни подняли и закрепили два латинских паруса. Это немного, конечно, не все паруса, но главное, пошли по тому потоку, уходя подальше. Честно скажу, я бы задержался, но чую, не дали бы. Боялись те монастыря, так что пусть немало трофеев там было, но пришлось улететь. Были бы свертки, проблем бы не было. А тут только руками остается развести. Самое ценное прихватил, но и только. Кстати, весь монастырь изучил сканером, а склада книг по магии или библиотеке секретной не нашел. Или вывезли, или изначально ничего подобного не держали. Жаль. Была библиотека, но это чисто для подготовки паладинов и других солдат единого. Вот ее банально сжег. Из окон полыхали языки огня, когда мы взлетали. Честно скажу, улетели недалеко. Там дети при смерти, времени мало. Поэтому, приметив большой лес, там и спустился. Сложив перу руля, корпус раздвигал деревья, но они отлично скрыли судно. Парни привязывали канаты к стволам, фиксируя судно. Так что выставил двух наблюдателей, чтобы следили за небом. А сам стал работать со спасенными детьми. Начал с тех, кто без сознания. Их пальцами, выжимая магические линии, зная, куда нажимать, можно выдавливать, плел сетки и накидывал. Результат был виден хорошо. Никто уже умирающим не выглядел. Нас всех покормили. Ели на палубе. Еще в нашей каюте пяток девчат того же возраста, что и сестричка, расположились. Обустраивались. Покормили всех и обедом. А так стемнело. Но я закончил работать, переходя от одного ребенка к другому. К тем, кто дар уже взял под контроль, я не подходил. Им сетки были не нужны. Тут шла речь о свежеинициированных. Дальше ужин был, и всем спать. На большой кровати капитана девчата расположились, а я на софе. Кстати, все помылись. Воду бочонками поднимали из трюма. Пресная. И не только судно отмыли, но и сами помылись. Одежду постирали. Одежду подбирали из запасов команды, выкидывая рубище. Несколько девчат, работая иголками и нитками, где-то нашли, перешивали их. Занимал спасенных делом, чтобы чего не натворили. А то они ходят, на них вдруг паника нападает, носиться начинают, нервы расшатаны. Это не скоро пройдет, время поможет. А дальше ночь. С утра детишки, а вывез я на судне 59, куда остальные делись не знаю. Разбегались, не остались с нами, но это их дело. Тем более разных возрастов, сами о себе позаботятся. В общем, с утра детишки ошалелы и многие радостно осознали, что мы сбежали. Гуляли по палубе. Трое намылились сбежать, как я понял, но когда я сонный вышел из каюты и начал командовать, труба камбуза задымила, передумали. Есть, видимо, захотели. Дел я наделал немало. Сам сел на стопку каната и, поглядывая вокруг, а то без присмотра быстро бардак наведут. Кроме моей твердой руки, никто ими командовать не мог. Стал перебирать амулеты, снятые с тел цветош. Некоторые, особенно те, что постарше, ими владели. Жалкие поделки. Но сами основы, распустив старые плетения, использовать можно. Раз нет ничего другого, это в дело пустим. Всего было 26 амулетов, все с накопителями. Так что распустил плетение у трех амулетов и начал плести у одного лекарский диагност, у второго лекарский амулет, у третьего амулета плетение ночного и дальнего видения. И на эти три амулета, простеньких, ушло порядка четырех часов. Обед был. Когда закончил с ними, а вокруг собрались детки, сидели и стояли, многие владели магическим зрением и таращились, наблюдая, что я делаю. Заинтересовали их мои такие уверенные движения. Кликнув одну высокую девчину, сильно изуродованную пытками, выдал амулет ночного и дальнего видения. Он без привязки. Любой может использовать. Жестами научил пользоваться и загнал на ванты. Пусть смотрит за небом, чтобы нас не обнаружили. С таким амулетом это проще. После этого подозвав сестрицу, сначала поработал диагностом, а дальше стал тщательно работать. Многие ахали, видя, как шрамы и свежие раны буквально зарастают на глазах, оставляя чистую кожу. Понятно, вылеченной сильно хотелось есть, но я зафиксировал ее ногами, мне стул из каюты принесли и держал. Две девчонки сбегали на камбус и приносили съестное. Другие девчата там еще работали. В общем, за полчаса я полностью излечил сестрицу. Никаких следов травмы, шрамов, дожогов. Да Та в шоке крутилась, при этом не забывая жевать бутерброд с мясом. После этого подозвал следующую кроху, что охотно встала в мой капкан из ног, и стал лечить ее. Сначала диагност, а дальше, по его данным, уже лечение. Тратил пока свою ману из источника. Мне его качать надо. НЗ из добытых камней не трогал. Тем более старшие из детей умели сливать ману. Это все, что они умели. И помогали мне, видя, что все уходит для дела. Да и убрал сумку с содержимым в шкаф в каюте. Тот запирался на замок. Связку ключей прихватил с тела капитана. Смотри, пригодилось. Вот так дело и шло. А наблюдая результаты, дети заметно оживились и смотрели на меня с надеждой. Девчата с камбуза, уже видя, как влияет излечение, те хотят есть, спешно еще готовили и сразу кормили, еще горячим. Быстро уходила приготовленное. Хлеб там пекли, по аромату выпекаемого хлеба понял. К сожалению, лекарский амулет простенький. Это все, что мог сделать за такое короткое время. Нет, работает он неплохо, но очень медленно. К вечеру излечил всего 11 человек. Трех девчат, включая сестрицу, и семерых неходячих, поставив их на ноги. Причем сам излечил только троих. Остальных лечил, используя тему лета, одна из девиц. Я ее прямо на месте обучал, давая обширную практику, показывая, что и как. Не мне одному уже работать. Мне время амулеты делать нужно. Дар качать. И, скорее всего, всех этих детей я возьму в ученики. Нужно силу против святош подготовить. Дальше те сами их на ноль помножат. Стимула хоть попой ешь. Так что к вечеру та освоилась. Дальше сама работала, взяв двух девчат, лет тринадцати. Ученица обучала параллельно. А я, наконец, занялся амулетами. Да отбоя надеюсь хоть один сделать. За вечер и часть ночи я сделал один амулет. Неплохой личной защиты. Но для первого уровня магического зрения отсутствие нормальной основы и времени у меня вполне неплохой, он уже может защищать. Надел на себя. Если я погибну, остальным хана. Так что начинать нужно с себя. Сестрица рядом свернулась в клубок на одеяле. Не хотела без меня в каюте быть и тихо сопела, уснув. Так что разбудил и в каюту. Вторые сутки тут в лесу стоим, только раз наблюдатели засекли шелх, на горизонте летел. То, что у летучих кораблей осталось мало, факт, это стало видно невооруженным глазом, для нас даже хорошо. Следующие пять дней мы не покинули эту, не самую лучшую стоянку, точнее лес не покинули, а вот место стоянки вполне, перелетели ближе к водоему, мелкая речка текла по лесу, рядом на поляне и встали. Я занял детишек, те воду носили, купались на берегу, девица-то, ее Айна звали, вполне освоилась двумя амулетами и активно лечила остальных. Кстати, и меня излечила. Дошла очередь, а то раны болели, на руке воспалилась. Похоже, гангрена начиналась. С такой проблемой не я один был. Но Айна молодец, работала не покладая рук, нарабатывая опыт себе и двум помощницам. Те уже тоже начинали сначала робко, а потом уверенно работать. Там навредить можно, это есть. Но как навредил, так и убрал. Вот и учились. Убить ими сложно, а учебные пособия нужны. Жестко, но тут время такое. Убирали и шрамы, и ожоги. Если у кого пальцы отрезаны были, или кисти рук. У двоих так, этот амулет не поможет. Я позже другой сделаю. Он способен выращивать утраченное. И теперь дней я активно делал амулеты из комплекта снятия памяти и обучающий амулет. Да, достало быть немым среди говорящих. Точнее, меня просто не понимали, как и я их, общались жестами. Это в бытовом вопросе снимало проблемы. Но в общем вопросе выживания как раз нет. Наконец, сегодня сделал так, что лег на палубе, разместил комплект амулетов, и дальше те заработали. Стрельнуло болью, так как амулеты самые простейшие, для них это нормально, для меня главное потраченное время, так что и снял копию памяти. Очнулся, когда Айна приводила меня в сознание. Амулет лекарский использовала. Дальше четыре часа использовал копию своей памяти, пока не сделал слепок языка, куда входили письменность и счет. Уж делать так качественно. Дальше подозвал сестричку. Я уже давно знаю, что ее Зита зовут, а меня-то называла Арис. Положила на одеяло на палубе и дальше обучил языку. Вполне потянет, я проверил. Та вскрикнула и потеряла сознание. Это напугало остальных, но требовательно указывая на палубу, я уложил еще трех парней, самые старшие, кстати. Те время от времени начали высказывать неповиновение. Точнее задумывались, от чего они мальца слушают. Впрочем, я уже начал всех учить. Всех тех, кто владел магическим зрением. А это все спасенные. Сестричку тоже. Это в Академии Фиолетового Мира, где я учился, свой способ обучения был. Амулетами базы знаний давали, гипнограммы, пакетами. Тут пока до этого не дошло. Вот языку учу, но раньше обучали по-другому. Я изучал этот вопрос. Для начала учили сливать ману в накопители а потом шесть детских плетений, обучали детей им. А те тренировались их плести и использовать. Вот что это за плетение. Легкие личные защиты, питание от источника, лечебное разжигание огня, светлячок, разгонять ему ночами, легкий стазиса, на продукты удобно накладывать, но держится недолго, пару дней и боевой, пускает мелкие фаерболы. Пока обучил двум, личной защите и лечебному кто как овладел, но все, как я видел. И с утра до вечера отрабатывали их, набираясь опыта. Пока все не изучат на все сто, я новые плетения не давал. Вот и учили, видели, что нужно. В общем, обучил языку Зиту, трех парней из старших, всю команду с камбуза и Айну с одной из помощниц. А остальные отказались. Это больно, и те это видели. Ну, это их дела. Зита первая очнулась. Так что начал с ней на русском общаться. И та вскоре довольно толково лепитала. После этого выдал бумагу, в каюте капитана была стержень свинцовой вроде карандаша, и та сидела за столом и писала диктант. Письменность так осваивала, потом математика, расчеты и остальное. Да не она одна, каюта капитана превратилась в учебный класс. Однако освоить нужно на практике, чтобы те запомнили и не растеряли знания. Теперь хоть общаться нормально можно было. Поэтому мы покинули место стоянки, я командовал парнями с места рулевого, управлять судном умел я один. И вот просто полетели прочь. Нужно найти тихое место. Я займусь обучением этих детишек. Дальше соберем боевую группу, будем бить цветош и освобождать наших собратьев-одаренных, обучая и включая в наш отряд. Если его так можно назвать. Пока такие планы. Да, пока летели, успели пообщаться. Зита плакал у меня на груди. Она поняла, что потеряла младшего братика, но остальные нормально приняли то, что я перерожденец. Был ранее опытным магом в другом мире. Да те что-то такое подозревали. Знания, что я демонстрировал, никак не соответствовали моему возрасту. Также обучил всех до одного. Младше восьми лет тут детей не было. Они такое обучение тянут русскому языку с письменностью и счетом. Теперь это язык магов. Там уже девчата, что прошли обучение ранее, давали им писать диктанты, вести расчеты и общение вслух для освоения. Знания эти еще неделю будут осваиваться, так что на палубе стоял настоящий гомон, все с интересом и радостью осваивали новое. Пообщались и насчет обучения, это тоже, думаю, понятно. Малые еще слабо понимали, как это нужно. В безопасности и кормят им хорошо. А взрослым, те повзрослели рано, для выживания нужны знания. С этим вопросом они и подошли ко мне. Сказал, что уже учу. Вот те все силы начали прикладывать, доводя два плетения, что я им дал, из детских до совершенства. И малых подтягивали. Так что, как нашли место, остров тропический, необитаемый. Хотя следы присутствия аборигенов были но очень старые. Место отличное. От одного берега до другого за сутки можно пройти. С хорошим лесом судно скроет. Гора есть. Там мы устроились. Я и дал следующее плетение разжигание огня. Сам же сначала построил причальную башню, чтобы если буря или нечто подобное было, чем удержать судно. А потом начал строить аккуратные коттеджи со всеми коммуникациями. Отдельно кухня со столовой. По сути... Небольшое поселение. Я же маг-строитель с дипломом. Это моя основная специальность. А дети шалели от одного вида, как быстро возводятся дома. Видя настоящую магию, ходили, занимая комнаты. 20 коттеджей отстроил. У каждого парнишки или девчушки своя комната. В каждом доме по четыре спальни. Общая гостиная, небольшая кухонька. В спальнях у каждого свой санузел. Вот так и начали обустраиваться. А я дальше строил учебные аудитории и тренировочные залы для отработки практических занятий. В школе магии на РОН ⁇ Быть ⁇